Глава четырнадцатая. Бринейн. «Все идет слишком хорошо. Уже несколько месяцев Валенберг ведет себя тихо. Никаких попыток к отравлению, ни пожаров, даже на совете мне не возражает. Сидит, как мой отец, болванчиком и кивает на все мои слова. Что-то шло не так, но где был подвох, не имел ни малейшего представления». Закончив разговор с министром экологии по проекту стабилизации свалки, шел в свой кабинет. Погода была пасмурной, и с самого утра в замке включили свет. Нащупал в кармане рисунок. Мне его всучила рьяно, когда мы случайно столкнулись в коридоре. Странно, ибо обычно сестра предпочитала прятаться при моем приближении. Не то чтобы она мне не нравилась, но ситуация не позволяла нам тесно общаться. Зато точно не нравился Ерлине, хотя она и делала вид, что это совсем не так. Мы остановились на взаимном игнорировании. Пара тихих завтраков в месяц были нашим пределом, отец не вмешивался. Он вообще ничего не делал. Общество расслаивается все сильнее, голод нарастает, людям в низших секторах Дышать нечем, а он глубоко вдохнул, стараясь успокоиться. Получила беспокойный взгляд от Дилана, который шел за мной, внимательно осматривая коридор. Обычно королевским особам полагалось по три стражника, но после двух покушений от них на меня мне удалось убедить совет, что обойдусь одним доверенным лицом. Подошел к кабинету, за окном громыхнула... Что ж, и в столице бывает плохая погода. Приложил брошь к сканеру. Он не отреагировал. Забыл дверь закрыть. Толкнул ее, осторожно приоткрыв. Дилан среагировал быстрее, пролетел мимо меня и схватил кого-то. Остановился, как вкопанный. В кабинете был человек в форме, который рылся в моих документах. «Кто ты?» с угрозой спросил, подходя ближе к нему. Парень поднял голову, и я его узнал. Даниэль Ньювив. Мы встречались с ним пару месяцев назад, когда он только приехал. Кажется, у него была хорошая репутация. А Итан заведил меня, что он ни на кого не работает. Видимо, раз в год и палка стреляет. — Меня зовут Даниэль, Ваше Высочество. Парень даже не сопротивлялся. «Что ты здесь делаешь?» — продолжил тем же тоном, мысленно строя план по его устранению. Я... Он кинул взгляд на пол, проследил за ним и увидел красный конверт. От кого он немного расслабился? — От моей сестры, — ответил он. — Тьфу ты! Очередное любовное письмо! Вот и стоило так головой рисковать из-за такого! Дал сигнал Дилану, чтобы он его отпустил. Еще раз окинул стражника взглядом. По всему его виду можно было сказать, что он не врал. Совсем все на лице читалось. Дилан осмотрел его, но ничего больше не нашел. Значит, даже оружие с собой не взял. Какой идиот. «Забирай и выметайся», — устало произнес, проходя мимо него. Парень поднял письмо, но с места не сдвинулся. «Игнорируешь мой приказ?» — тихо и вкрадчиво спросил у него. «Нет, то есть да, не специально», — сбивчиво начал он. «Послушайте, не могли бы вы его прочитать? Это очень важно». «У меня таких важных целый стол», — устало вздохнул. Посмотрел в его решительный взгляд. Можно было просто вышвырнуть его отсюда, но, судя по всему, Он будет околачиваться около двери. «Клади!» — кивнул ему, и парень сразу положил письмо на мой стол. Взял в руки проект по импорту пластика. Парень все еще стоял рядом, переминаясь с ноги на ногу. Он издевается. Он начинал не на шутку меня раздражать. он потянулся к оружию и бросил на меня ожидающий взгляд, никак не отреагировал. Без команды он ничего делать не будет. Взял в руки красный конверт. Упаковка была сильно потрепана, словно прошла не одну пересылку. Вытащил из него кнопку с сообщением, активировал и принялся читать, затем перечитал и мысленно выругался. «Дилан, зови Итана сейчас же!» Отдал приказ и вытащил из конверта пузырек. «Кем работает твоя сестра?» Стражник тут же вызвал Итана через браслет. «Никем она еще не прошла распределение», — ответил Стражник. «Бред!» — испытывающий посмотрел на него. «Сейчас не время для допроса. Если все окажется правдой, то я в полной...» «Что случилось?» В комнату вбежал друг. Дал ему письмо в руки. «Дилан, передай пробу в цир. Мне нужен полный состав через полчаса. «Даниэль, возвращайся на службу», — четко выговорил и дождался, пока они уйдут. «Итан, меня уже нет. Посылаю людей на разведку», — ответил он и скрылся. Оставалось только ждать мое самое нелюбимое занятие. Подтверждение информации стало ударом под дых. Пришлось немедленно организовать разработку лекарства. Сколько людей уже успели пострадать? Почему новости до нас не дошли? Конечно, знаю почему. Валенберг. Точно его рук дело. Хочет уничтожить королевскую репутацию. Придется ускорить свой план. У меня нет почти никаких рычагов давления на знать. Во всяком случае, пока. Поездка в низшие сектора вымотала меня морально и физически. Хорошо, что болезнь удалось обуздать, но все только начинается. Никаких доказательств к причастию фракции премьер-министра, естественно, не оказалось. Пусть. У меня тоже есть козырь в рукаве, и он им точно не понравится. Сидел и разбирал почту, стараясь сделать вид, что все время был здесь и совсем не устал. Хорошо, что Дилан со мной почти одинаковой комплекции. Да и знает меня с пеленок так, что отлично отыгрывает свою роль. Эйн!» — в кабинет ввалился Итан. Честно, уже 30 раз пожалел, что дал ему комнату в замке. Слишком часто он пренебрегает этикетом. Хотя я сам его не люблю, будь моя воля, то лучше бы жил как Зет, обычный свободный парень, без особых проблем. «Чего?» — спросил, не отвлекаясь от письма. «У нас проблема». Он подошел к столу, поднял одну бровь и посмотрел на него. Маска лежала рядом, не имел привычки носить ее наедине с собой, Диланом или Итаном. «Удиви!» — пригласил его присесть. «Вот список кандидаток!» — он протянул мне его. Виктория де Артега, Жизель фон Рестен, Шарлотта де Гранде, Камила де Флоен, Лития фон Тезерия, Розмари фон Валенберг, И Кэссиди Лейк. Знал всех, кроме... «Кто такая Кэссиди Лейк?» — озвучил мой вопрос Итан. «На голограмму посмотри». Кинул взгляд ниже. Девушка была вполне симпатичной. Стоп. Через секунду узнал ее. Это была та самая ненормальная из 999-го сектора. «Теперь попросишь нарыть информацию. Поздно. Уже попробовал». Жила в приюте, а потом ее удочерили. С тех пор никакой информации. Вообще. Только вирус словили, пытаясь взломать данные, — продолжил Итан. «Значит, она на кого-то работает», — задумчиво произнес, осматривая почти пустой лист. «Та еще проблема. Только новой фигуры в этом бардаке не хватало. Возможно, она связана с Валенбергами», — Но тогда какой у нее был мотив помогать нам с эпидемией? Что ж, думаю, время расставит все на свои места. Я буду готов к любому дальнейшему исходу».